Клаус полулежал, облокатившись спиной о дерево. Он почти успел выскочить из зоны поражения русской авиации, но его сразу заметили и нанесли удар. Пробитое осколками сильное мускулистое тело уже не подчинялось командам мозга. Даже достать пистолет из-за спицы Клаус не мог. Единственное, что ему оставалось это надеяться, что он уйдёт раньше, нежели его найдёт русская поисковая команда. Но ну и тут его ждало разочарование. И да, он увидел в воздухе купола парашюта в русских десантниках. К тому, как его группу быстро нашли и уничтожили, немецкий диверсант не удивлялся. После того, как удалось с помощью пыток и специальных медикаментозных препаратов раскрыть законченного плен начальника русского секретного отдела, Клаус понял, что живут им не выбраться. Что такая информация не ушла к противнику, не пощадят никого. Да и фигура Земина наконец-то стала более илименее понятна. Убегая из зоны поражения бомбардировщиков, он попытался вынести секретный прибор. Но получив последнее ранение, все, на что его хватило, это закинул сумку с аппаратом из будущего в кусты. На помощь группе прикрытия он уже не рассчитывал. Скорее всего, они просто не успеют, их также загонят и уничтожат, перепахав несколько гектаров леса. Странно, мне даже не страшно. Мы умерли час назад, когда Русский рассказал о будущем, о прорыве же Германии и о смерти Фюрера. Теперь смерть только доделает начатое дело, думал про себя немец. Все попытки отправить радиограмму руководству сразу натыкались на противодействие Русских. Радист успел передать всего несколько символов, когда несколько мощных радиопередатчиков начали забивать радиоканал, на котором они связывались со штабом операции. На протяжении часа меняли частоты и позывные, но так ничего и не получилось. Налет русских штурмовиков и бомбардировщиков поставил жирный крест на всей операции. Надо признать, русские их обыграли, и как было видно, они без помощи посланника из будущего земена. Вот где интересно человек. По словам Морожка, он служил в осназе в будущем и имеет боевой опыт, что и доказал в боях под Могилевом. Да и при последнем столкновении он себя показал хорошо. Зато у него на потере крови и боли в мозге пронеслась мысль: он же из будущего, значит все знал. Это была ловушка. Держать голову уже не было сил, поэтому он видел только свои вытянутые ноги и сечущие осколками. На звук шагов он услышал. В сопровождении двух десантников к нему подошел Зимин. Один из десантников поднял ему голову. Товарищ майор, этот еще жив. Земин стоял и молча смотрел ему в глаза. Ни торжества, ни гордости или ненависти Клаус не увидел, только усталость. Немец напряг все свои силы и чуть улыбнулся, выдавив из себя вопрос: "Ну как там в будущем, Земин? Хреново, очень хреново." Слушались бы вы своего Бисмарка Мура и все было бы по-другому. Он постоял немного, а потом стал задавать вопросы. Сколько у вас было человек? Клаус ухмыльнулся. За несколько минут до налета он отправил фельдфебеля Вернера с письменным донесением на резервную точку сбора. Я обитал давний агент Адера, бывший динкинский офицер, работающий лесником. Это был единственный шанс оправдать смерти всех солдат, погибших в этой операции. Поэтому он собирался молчать. Поняв, что ничего не добьется, потеряв интерес, Земин отвернулся, достал необычный прибор и по его показаниям уверенно пошел в кусты, откуда принес сверток с прибором из будущего и стал его разматывать. Достав прибор, он его открыл, но, посмотрев на глубокую вмятину на верхней крышке, вздохнул, достал нож и отковырял крышку, сломал из прибора небольшой плоский прямоугольный блок. который положил себе в карман и стал всё остальное упаковывать обратно. Клаус отрешённо смотрел на манипуляции Земина с ирнов прибор, он его взял в руки и решил уходить. Но один из десятников окликнул майора. "Товарищ майор, а что с этим делать?" Майор казалось только что увидел раненого немца. Снова подошёл, присел на корточки и снова оглядел Клауса. "Похоже не жилец." Большая потеря крови, даже если захотим его вывести, вылечить и допросить, просто не доживёт. Хотя жаль, мог бы много интересного рассказать. Хотя в 41 он ещё не были такими разговорчивыми. Охранники Земина ничего не поняли. А вот сам Клаус, затуманенным болью в мозгом, догадался, о чём говорит майор. И от этого ему стало вдвойне обидно. Потом Земин раздельно, по словам, выразительной силой выдал Среди диверсантов и пленных никто не выжил. Понятно? Боец понятливо кивнул. Последнее, что увидел в своей жизни Клаус, это был ствол русского пистолета ТТ, направленный ему в голову. Минут через 40 место уничтожения немецкой диверсионной группы вышли бойцы одного из батальона ВНКВД. принимающих участие в прочёсывании лесного массива. Все те лаз наряжения и личные вещи в присутствии меня, старшего офицера НКВД, командира группы десантников, были упакованы в плащ-палатки, перевязаны и опломбированы. После чего бойцы НКВД продолжили прочёсывание, а наша группа с сопровождением ДП и навзаудах охраны двилась к ближайшей дороге, где оповещённые по радио нас ожидала охрана и автотранспорт. Утро я встретил в машине, и после всей нервотрёпки последнего времени умудрился задремать. Приграде Москвы меня пересадили в отдельную машину, и снова улицы города мелькают за окнами, и внутренний двор Лубянки. В том же виде, как я бегал по улицам, облачённый в бронежилет, разгрузку с автоматом, снова пристал перед хмурым очертзом грозного наркомана внутренних дел. Это было не в его кабинете, а в подвале. Но к счастью, не в камере, а в оборотной комнатки, где стояла обычная армейская кровать, тумбочка, стол и пара стульев. Видимо, Бериатру перенервничал, поэтому решил меня упрятать подальше после всех приключений до выяснения обстановки.